Глава 15 До города вместо четырех часов по тракту они добирались все шесть. В лесу лошадь вскачь не пустишь, да и ехать приходилось тихо. Иногда клубок замирал, и путешественники замирали вместе с ним. Как только выехали из леса, клубок вдруг крутанулся на месте и нарисовал круг возле копыт коней. И нет нахмурилась, покопалась в своем поясе и протянула телохранителю очередную висюльку на кожаном шнурке. «Кажется, клубочек нас просит накинуть иллюзию. Видимо, в городе нас уже поджидают». Ар молча добавил амулет к той дюжине, что уже на нем болталась «Под рубашку спрячь, этот амулет должен коже касаться», сказал ведьма, вешая что-то себе на шею. Через миг на кобыле сидел мальчишка-подросток со светло-пепельными волосами и невыразительной физиономией. Рядом на крепком жеребце высился бородатый бровастый дядька в поношенном кожаном доспехе. Не дать не взять чей-то сын пожаловал в город за учебниками и пряниками. А вот голоса не изменились, поэтому ведьме самой пришлось добавлять речи звонкости и напевности. Немного потренировавшись, они направились в город. На воротах стояли стражники, простые крепкие мужики в кольчугах и с копьями. Такие только и могут, что торговцев гонять, да иногда воришек прижучивать. А вот за спинами этих остолопов выселась парочка фигур в черном. И вроде люди как люди, а веяло от них чем-то потусторонним и жутким. Ощутив, как напряглась ведьма, Ар подъехал ближе и, кинув стражникам монетку, прогудел. «А что, парни, есть ли тут приличный трактир с добрым пивом и комнатами наверху? Мне вон мальца поручили приодеть до да к собрать, а я бы и сам пивка попил. Да девок потискал». Стражники оживились, заухмылялись, Стали давать советы. Черные, услышав, что дядька разговаривает, отошли проверять других желающих попасть в город. Особенно тщательно они шерстили телеги с большими сундуками или с таким товаром, под которым может спрятаться человек. Заплатив пошлину по три медика с носа, ведьма и воины въехали, наконец, в чернолес. Ехали, не торопясь, присматриваясь к городу. «Не дать не взять провинциалы, впервые выбравшиеся из глуши туда, где главная улица вымощена камнем». Арестит отмечал как воин расслабленных стражников, затуплено оружие, грязные темные переулки и шныряющих по ним сомнительных типов с оружием на поясе. И нет, как ведьма, отмечала нездоровые темные пятна в тех самых переулках следы смерти или жестокого насилия а еще серьезные обереги на домах побогаче обереги от нечисти от мертвых и темной волжбы неужели тут столько разных магов завелось столица она бы этому не удивилась но в провинциальном городишке Они, не торопясь, доехали до середины города и уже там начали присматривать трактир. В тот, который рекомендовали стражники, сунуться побоялись. Для понимающего человека там под притолокой стоял знак, означающий карточную игру по-крупному. Похоже, доблестные охранники ворот не прочь были пощипать дядьку. Несколько постоялых дворов отверкар Он сразу отмечал те здания, в которых трудно будет защищаться и невозможно уйти. Еще парочку молча отвергла ведьма. Как и все одаренные, она видела мир иначе. Арестиджи с ней не спорил. Успел убедиться в исключительном таланте дочери семьи Заэ. Наконец, их мнения сошлись возле непривлекательного внешне домика с распахнутыми воротами и ковылем на воротном столбе. Рестиду понравилось то, что задний двор дома выходил на параллельную улицу, а ведьма просто видела, как этот дом светится теплом и чистотой. Хозяином постоялого двора оказался крепкий еще старик с абсолютно седой бородой и усами. Седой венчик волос вокруг обширной лысины делал его похожим на облетевший одуванчик. Ему помогала кругленькая румяная деваха, внучка, и крепкий, молчаливый парень, внук. Путников приняли, выделили комнату с двумя кроватями, столом и умывальной тумбой. «Купальня у нас Эван в отдельном домишке», — показывал им своих арома хозяин. Если постирать, что с дороги нужно, Даринки, скажите. Она заберет, а утром чистая вернет. За конями Бориген смотрит. Он у нас не разговаривает, но все слышит и понимает. Едва хозяин вышел, как ведьма, дернула Арестида поближе и шепнула ему прямо в ухо. «Я поняла, почему на воротах нас пропустили, когда ты заговорил». Воин вопросительно поднял бровь. Они считают, что ты не мой. Ты в деревне молчал все время. Телохранитель секунду подумал и кивнул. Такое вполне могло быть. Ведьма так хорошо его понимала, что у него не возникало потребности в излишнем сотрясении воздуха. Значит, в деревне этот колдун уже был, покусала губу ведьма. И успел стражу поставить. Значит, еще и быстро передвигаться может. Но как? Ар подумал и изобразил руками длинный прямоугольник, а потом ткнул пальцем в ведьму. Думаешь, он левитирует на предмете, как я на метле? Но это сколько же надо сил? Но Накопители, неохотно ответил Ар. Заговоренная нить. У министра был такой ковер, подарок для короля. Соткан ведьмой, бусины на кистях, накопители. Ведьма посмотрела на телохранителя с уважением. Не просто сказать про ковер, но разобраться, как он летает, это дорогого стоит. Значит, дорогу он испортил, а сам летает? И все же кто? Не верю, что тому шоркуну придворному такие силы подвластны, а наемник просто так стараться не станет. Что, если тут и Академия руку приложила? Хоть грешно подозревать альмаматоров жадности, но кроме дома тут еще и земли обширные, а полигонов всегда не хватает. Ладно, не будем бежать впереди лошади. Идем к стряпчему.